Майнрид. Морской волчонок. ЗВОНОК Глава первая. Официальная просьба. Позвольте представиться, дорогие слушатели. Меня зовут Филипп Форстер. Я уже старик. Один из многих, которые живут. В нашей маленькой тихой деревушке, расположенной на морском берегу. Дома здесь стоят на краю очень широкой бухты. одной из самых широких на нашем острове. Это моя родная деревня. Здесь я родился, здесь и собираюсь умереть. Но почти вся моя неспокойная жизнь прошла вдалеке от родных мест. Мои земляки очень мало знают обо мне. Двенадцатилетним мальчиком я ушел из дому, и в течение 40 лет нога моя не ступала на родную землю, и глаза мои не видели никого из друзей детства. Только теперь, ближе к закату своей жизни, я вернулся из морских просторов и решил сменить палубу на родную землю. Но вы не подумайте, что я одинок здесь. Я оставил профессию моряка, чтобы провести остаток дней в покое и мире. Но в покое не значит одиночестве. Я очень люблю и всегда любил встречаться с новыми людьми. Особенно теперь, когда мне тяжело путешествовать. И как всякий старик, охотно провожу время с мальчишками. Могу похвастаться, что со всеми деревенскими сорванцами я в большой дружбе. Я слушаю их секреты, мирю их, когда они ссорятся. И учу тому, как нужно поддерживать друг друга в нелегком пути по имени жизнь. Часами я помогаю им запускать змея и гонять кораблики по воде. И мне трудно сказать, кто получает от этого Больше удовольствия, я или они. Но все-таки бегать на перегонки с юными сорванцами уже не для меня. И я начал рассказывать им отдельные случаи своей жизни. Не раз можно было увидеть нас на морском берегу вместе с моей молодой командой. Даже если и не слышать, о чем идет речь, то по их раскрытым ртам и... Горящим глазам нетрудно было догадаться о теме беседы. О чем может рассказывать старый морской волк? О пиратах, кораблях-призраках, о штормах и о том, что видел своими глазами. Как же им нравились мои истории. Но однажды, встретившись со своими юными друзьями несколько ранее обычного, я заметил, что они чем-то озабочены. Они сбились в кучу, о чем-то совещаясь, а временами даже горячо споря. Старики и люди терпеливые, и я тоже решил подождать и посмотреть, чем закончится их спор. Наконец, один из них, самый старший, не смело вышел вперед и, смущенно глядя в песок, вручил мне сложенный листок бумаги на котором, по-видимому, было что-то написано. Очень торжественно я развернул его, чтобы прочитать, и полтора десятка мальчишек с замиранием сердца следили за мной. Они так долго готовились, что я не мог обмануть их ожиданий. На листке была записана официальная просьба, подписанная всеми присутствующими. Дорогой капитан, сегодня мы свободны целый день. Мы думали, как бы провести его получше. И решили просить вас рассказать о каком-нибудь замечательном происшествии, случившемся с вами. Выберите то, что вам самому больше всего нравится, а мы обещаем слушать внимательно. И уверены, что нам нетрудно будет сдержать такое обещание». Дорогой капитан, сделайте это для нас. Я не мог ответить отказом на такую вежливую просьбу. Мы уселись на прибрежной гальке, а перед нами лениво расстилалась морская гладь. Мальчишки собрались вокруг меня, и история началась.